Глава 18. Поездка к бабушкам оказалась полезной прежде всего для льва. Многое из жизни Сидоровой стало ему понятнее. Окажись он сам внуком Агнес, то, возможно, до сих пор был бы девственником, или наоборот, сидел за изнасилование в особо извращенной форме, или вовсе стал геем. Нормальным отношением на рассказанных ею историях научиться нельзя. Плюсануть к этому вечно гуляющего налево отца, не привыкшую работать мать, И вообще выходила не жизнь, а полный коллапс, с диким желанием из него вынырнуть, не имея на это средства. Ожидать, что достанется наследство от далекой небедной бабушки, не приходилось. Та настроена прожить еще 90 лет, и не факт, что это ей не удастся. Он довез Наташу до дома без новых попыток заняться сексом. На сегодня боли в паху было достаточно. Она тоже не переживала по этому поводу. Осторожно зайдя в квартиру... Учительница постаралась без шума разуться. Она стащила бывшее еще 12 часов назад парадно-выгребным пальто и шмыгнула в свою комнату. Насыщенный событиями день требовал осмысления. От Агнес биологичка получила примерно то, на что надеялась и боялась. Старшая из семейства Сидоровых благословила ее на брак, пусть и с неприемлемыми оговорками. А Вряд ли Гамлет, а уж тем более Надя, рискнут теперь ставить палки в колеса. Через пару дней родители свыкнутся с мыслью, что дальше самим придется зарабатывать на жизнь, и можно приглашать льва для знакомства. Со всех сторон поджимали сроки, не хотелось идти под венец с пузом на носу. Как и противостоять желанию властной Матильды, постановившей, что в день солидарности рабочих, а самое главное крестьян, свадьба должна состояться. Иванову стоило немалых нервов отодвинуть дату регистрации от дня рождения вождя коммунистического пролетариата Не хотелось ездить по улицам, заполненным людьми в грязной одежде и мешками с мусором. Поставивший точку в споре был аргумент, что даже Ильич в этот день не праздновал алкоголем, а усердно трудился. Представить, как сам он несет на плече укушавшуюся вдрызг Наташу, труда не составило, работа над наследниками в этот разряд не попадала. Известило о прибытии блудной дочери предатель Пусик. Он отчаянно скреб лапами по двери разлучницы с плюшевой любовью, посылая кроличьим писком кары небесной на черноволосую голову змеи подколодной. Наталья тремя прыжками добралась до преграды, распахнула створку в сексуальный рай косоглазика, но было поздно. По ту сторону комнаты уже собрались возмущенные родственники. «Где ты была?» – начал допрос Гамлет, сознательно выбрав единственное число. «Мы волновались». Надя прижимала к лицу пушистый бачок предателя-анониста. Пусик счастливо косил глазами, наслаждаясь волнением узурпаторши тапок. «Навещали наших бабушек». «Это зачем?» «За надом», как говорит мой директор. Наталья попыталась закрыть дверь, но не тут-то было. Нога Гамлета не позволила сделать этого, а он сам продолжил. «Вот последнее, что меня интересует, это мнение твоего мажорчика». Учительница усмехнулась, меньше всего ожидая подобной оценки своего жениха из уст отца, всю жизнь просидевшего на шее старушки матери, а теперь удачно перепрыгнувшего на ее собственную. Он давно зарабатывает себе на жизнь. «Это намек?» Гамлет вытащил трубку изо рта, с удивлением взирая на дочь, впервые решившую высказать свою позицию. «Думай, как хочешь, тебе виднее». «Не дерзи отцу неблагодарная!» — вмешалась Надежда. «А за что благодарить-то?» пожала плечами Наталья, не помнящая отца рядом с собой в раннем детстве, за то, что презерватив порвался не вовремя. Но ответить, по сути, ей было нечего. Она не могла припомнить, в какой момент сперматозоиды напористого художника могли поразить ее яйцеклетку. Это она была сражена красотой и грацией будущего таланта, не он. Мать, вздумавши бунтовать девочки, защурила глаз, став одним лицом с волосатым любимчиком. Пытаясь нашарить в памяти момент неблагодарности или грубости дочери, но так и не найдя, воскликнула, повторяясь. «Не смей сомневаться в нашей любви!» Надежда опустила на пол любимчика и заломила руку, поднеся тыльную сторону ладони к лбу, пытаясь разыграть трагедию. «Осталось грохнуться в обморок!» — цинично промолвила прежде кроткая дитятка, моментально отбив у родительницы желание сделать это. Я, поверив в твой мини-спектакль, брошусь, как идиотка, нащупывать пульс. Папа сунет под нос на шатырь, а ты, как феникс, восстанешь из пепла со слезами на глазах, проклиная тяжелую жизнь и меня неблагодарную. «Какая ты... какая... жестокая!» — подсказала Наташа. «Грубая, подлая, добра не помнящая разрушительница твоей блестящей театральной карьеры». Надежда охнула, прижимая ладонь к сердцу и прошептала чуть слышно. Он плохо на нее влияет. И обратилась за поддержкой к мужу. Я говорила тебе, мы теряем ее. Уже потеряли. Биологичка скинула с ноги оседлавшего тапок пусика, выдохнув вердикт безоблачной жизни тунеядцев родителей. На день солидарности я, наконец, покину этот зверинец. Не смей трогать ребенка! Подхватила надежда секс-маньяка на руки, еще не успев переварить последнюю фразу дочери. У него и без того стресс, под хвостом шерстка лезет. Добавив аргумент, обязаны растопить заледеневшее сердце инвестиции в будущее. И за ушками тоже. Наталья усмехнулась, покачав головой. «Ребенок твой я, если только ты не крольчиха». Она перевела взгляд на отца. Хотя, судя по выбору мужа, можно об этом поспорить. «Что?» – выпучил глаза, ходок со стажем. «Да как ты смеешь меня осуждать?» «Вот я-то и смею». Наталья свободно вздохнула, впервые в лицо родителям, выговаривая то, что думала. Наблюдать с детства твои метания из семьи в семью, слезы матери, ее разговоры по телефону с соперницами, высокомерное позволение тебя нам любить. Она обхватила голову, понимая в этот момент, чего стоили травмы психики маленькой девочки, и неожиданно для всех рассмеялась, переводя взгляд с отца на мать. Господи, да как я могла терпеть вас все это время, родители?» Она вышла за порог своей комнаты, закрыв дверь спиной. Но, кажется, терпению пришел конец. — И что это значит? — озадачился свободный художник, рассчитывающий в ближайшую зарплату дочери разжиться свежими красками. — Что вам, мальчики и девочки, придется самим содержать себя в самом скором времени и постараться заслужить любовь зятя, если хотите временами получать от него денежную помощь? — Зятя? Сами? — родители переглянулись. — Какого зятя? — возмущению Гамлета не было предела. — По рукам пошла. В подоле принесешь. Без уточнения, что именно. Он с трудом пригладил вставшие дыбом усы. «Ты против нашей воли связала себя узами гиминея?» — уточнила Надежда без всякой надежды в голосе. «Пока нет, но завтра идем с львом в ЗАГС подавать заявление». «Запрещаю!» — стукнул художник по косяку кулаком, совершенно забыв о защите рабочих пальцев. «Ты не посмеешь! Мы против!» — всхлипнула мать, растерянно переводя взгляд с дочери на ушастого крошку. «Бросить родных в самый трудный момент!» И как последний аргумент добавила, ассоциируя себя с кроликом. «Я же сказала, у нас лезет шорстка, наверное, завелись глисты». «Так лечитесь! Вы плохо слышите?» Учительница обвела взглядом лица оторопевших родителей. «Я сейчас объявила. Мне плевать на то, что хотите вы». Она хлопнула по карману короткого халатика. «Кормушка закрыта. Отныне добывать деньги на пищу будете сами». Надежда с ужасом посмотрела на дочь, потом на того, кто за счет ее подработок хрумкал капустку с морковкой и яблочками, уперлась взглядом в худую грудь того, кто должен, но никогда не приносил в дом овощи с фруктами, и с изяществом бегемота так и грохнулась в обморок.